Глава пятая. Артиан, дороги. Это девчонка. Нет, я знал, что будут проблемы. Их просто не могло не быть, когда заключаешь вынужденную помолвку при загадочных обстоятельствах. Я ненавидел, когда мной манипулировали. И еще больше ненавидел, когда вспоминали о промахах отца, которые пришлось исправлять не один год. Но все же один долг остался. Самый крупный, о котором я даже не догадывался. И именно в этом году держателю долга вздумалось потребовать от меня помолвку со своей дочерью. Я бы мог ответить отказом, запросить помощи у его величества, сделать хоть что-нибудь, чтобы не связывать свою жизнь с незнакомой девицей. Но Виарок меня удивил. Он догадывался, что от настоящей помолвки мне удастся откупиться, поэтому предложил фикцию сроком на три месяца, в течение которых я должен защищать его дочь». Однако вместо гадкого утенка, коим представлялась Алиэнта Виарок в высшем свете, я встретил прекрасного лебедя. Походка, осанка, взгляд — все в ней говорило об отличном воспитании, безупречном вкусе и сиянии разума. Когда она посмела бросить мне вызов в кабинете, парировав мои слова шпилькой о нашей же помолвке, я просто лишился дара речи. Или я лишился дара речи несколько раньше? Когда девушка выпрямилась и взглянула на меня с вызовом, вновь охватило то чувство, когда первый раз увидела ее, поймав на руки. Должно быть это еще действие татуировки, иначе как объяснить, что захотелось схватить девчонку и... Сам не мог понять, что именно и... Видимо, придется наведаться в Дом цветов в этот выходной, избавиться от ненужных мыслей, заодно притуплете чужие эмоции, которые чувствую каждой клеточкой своего тела. Я знал, что в первые недели буду слишком ярко ощущать Алиенту, пока часть моего резерва окончательно не перейдет к избраннице. Но не думал, что это будет настолько болезненно. Когда она находилась рядом, то была совершенно закрытой для меня книгой, но стоило ей отдалиться, как я точно знал, что она испытывает. И в столовой я ощутил ее боль. Неужели она все еще любит этого мальчишку и хочет его удержать? А он ей говорил такие гнусные вещи она вообще могла быть с ним помолвлена. Отвлек стук в дверь. Иветта доложила о приходе высокопоставленного гостя и сообщила, что ее рабочее время подходит к концу, но она не проще сходить куда-нибудь поужинать. Слишком много работы. Привычно тонко улыбнулся и отклонил предложение. Да завтра, Эвиара». да завтра». С явным разочарованием откликнулась девушка и пропустила в кабинет главу архаитов, ордена, в котором я состою. Один из сильнейших магов современности, Эвиар Вархаут, прошел в кабинет и после короткого приветствия разместился в кресле. Ему было за 50. Но выглядел он молодо, правда хромал на правую ногу. Я прекрасно помнил, когда это случилось. Землетрясение 10 лет назад, разрушившее треть столицы. Столицу, конечно, отстроили, но цена того случая – многие жизни. Сам я тогда еще студентам помогал сдерживать стихию. Даже я в какой-то момент не справился. Допустил оплошность, которая едва не стоило мне жизни. Если бы не Эвиар Вархаут, то сейчас бы я тут не сидел. Я слишком многим обязан этому человеку. Рамота не лечится, как-то пояснил он. Тут даже магия бессильна, но это малая цена за жизнь такого выдающегося мага. Артиан, рад тебя видеть. Поприветствовал он. Я сейчас прогуливался по академии и видел наследного принца. Неужели его величество решил сменить придворное обучение на академическое? Его величество думает, что это пойдет на пользу наследнику. Ему не хватает ответственности и чувства мира. Мальчишка слишком избалован. Король знает, что в этом году мы планируем провести турнир одаренных пар. Спросил Ивер Вархаут, и я отвел взгляд. «Следует сказать ему как можно раньше. Наследник в первых рядах претендует на участие по уровню магии. Он не может остаться в стороне». «Я думаю, эту радостную вещь сообщите вы», – смешливо протянул я. «Что ж, возьму на себя эту обязанность. Ты все подготовил для турнира?» «Почти», – подтвердил я. «Но у нас еще в запасе есть месяц, думаю, успеем». «Да-да, успеем, однако я бы хотел провести и несколько факультативов у студентов, так сказать, прощупать почву». Я внесу коррективы в расписание. Противится Ивиару Вархауту, противится главе мощнейшего ордена в Аране, а может и во всем мире. Даже король порой прислушивался к его мнению. «Прекрасно, тогда не смею отнимать и далее твое время». Не успела я попрощаться с Ивиаром как поступил ментальный вызов. Заклинание в сушильной комнате на одиннадцатом этаже в девичьем крыле вышло из строя. Одиннадцатый этаж. чтоб его? Ставлю мещное жалование на то, что моя главная боль обязательно в этом замешана. Но не успел даже додумать эту мысль, как буквально почувствовал опасность. Все мои инстинкты оголились в одном единственном желании — спасти избранницу. Не помню, как открывал портал и приходил на одиннадцатый этаж. Помню только, как взбесился, вытащив алиенту буквально из огня. Дура. Дура, девка. Ох, какой непростой год мне предстоит. Заклинание удалось восстановить довольно быстро, хотя все вещи студенток пострадали. Компания, ответственная за заклинание, обещала возместить ущерб. Об этом я сообщил завхозу и потребовал составить списки девушек и их личных вещей, которые хватил огонь. Вернувшись в покой, лег спать пораньше, думая, что на этом неприятности сегодняшнего дня закончится. Был уверен, что ничего плохого больше не может произойти, но Алиэнта вновь удивила меня. Поняв, куда она вляпалась, я прикрыл лицо рукой, вздохнул и осознал, на что именно я подписался. Закатал рукава, надел плащ и вышел из покоев. Алиэнта Виарок была права. Она моя кара. «Алиэнта Виарок». Голова кружилась, я лежала на чем-то очень жестком, в полусогнутом состоянии и боялась открывать глаза. Но вот как? Как в первый день моего нахождения в Академии меня могли похитить? Подобное могло произойти исключительно со мной. А может, это у меня проснулись способности сейчас всего лишь видения Да-да, отсюда и головокружение. Дорогий предупреждал, что после передачи магии может быть легкое недомогание. Это определенно оно. Только вот слишком все естественно ощущается. Приоткрыла глаза. Постепенно привыкая к темноте, огляделась. Я находилась в учебной лаборатории. Оставили меня возле кафедры, прислонив спиной к высокой тумбочке. Чудесненько. И у кого тут проблемы с чувством юмора? Я желаю чуть-чуть их скорректировать и добавить новых. но правда, что за шутник меня тут оставил? Поднялась. Слабый свет звезд проникал в аудиторию, но этого хватило, чтобы прочитать послание мелом на доске. Алиента Виарок, сегодня ты была избрана случайной жертвой». «Жертвой? Какой-то кровавый ритуал с девственницей? Мамочки, в какой дурдом я попала!» Совладав с паникой, продолжил читать. Каждый год тайный совет старшекурсников выбирает по одному новобранцу с первого курса каждого факультета, чтобы узнать, чего стоит новый набор. Когда-то мы были на твоем месте. Что от тебя требуется? Всего лишь выбраться из комнаты, задействовав свои способности. В этой лаборатории спрятан ключ. Тебе осталось найти его своим даром предвидения. Удачи, мы ждем тебя по ту сторону двери. А вот я вас не жду и не ждала. Что за дурацкие конкурсы? И почему со всего потока выбрали именно меня, не обладающий никакой магией? должно быть какой-то бог, ответственный за мою судьбу? Играет в преферанс на мою жизнь. А у его противника карты крапленые. Иначе свое везение объяснить никак не могу. Так, Алиэн, ты не волнуйся, не волнуйся. Главное, что не кровавый ритуал. А с остальным мы непременно справимся. Мне всего лишь надо найти какой-то ключ. Огляделась. На столах стояли ящики с реагентами, колбами и пробирками. Задняя стена уставлена высокими шкафами, где тоже много всяких склянок. Наверняка ключ прячется где-то там. Уверенно направилась к шкафам, начав изучать содержимое каждой полочки и каждого ящика. Еще эта темнота. Здесь буквально ничего не видно. Потянувшись к одной из колб, чтобы отодвинуть в сторону, резко вскрикнула. Порезалась. По пальцу тонкой струйкой стекала кровь. И взять что-то с полок страшно. Вдруг реагент какой-нибудь. Потом ни один целитель не откачает. Поэтому просто засунула палец в рот и состроила обиженное лицо. «Ох, шить старшекурсники!» Умеет выбирать жертву. Внезапно услышала какие-то посторонние звуки, будто кошка о стекло скребется. Резко развернулась и вздрогнула. За окном обнаружился темный силуэт. «Что, еще один похититель? Перепохищать меня вздумал?» Захотелось броситься к двери. «Пусть поймут, что магии во мне нет, лишь бы злоумышленник не проник». Но, к счастью, я вовремя усмирила первый приступ паники и подошла к окну, с удивлением обнаружив «Ивиар Дореги?» воскликнула я и тут же исправилась. «Магистр Дореги!» открыла окно. Мужчина не в самом лучшем расположении духа, подтянулся на подоконник и легко запрыгнул в аудиторию. Как славно студентка, что даже на грани отчисления вы помните о своих обещаниях и придерживаетесь академического устава. Едко протянул он. «Так вы же теперь здесь, значит, и отчисление не грозит. Посему я просто не имею права пренебрегать академическим уставом». Парировала бойко и сложила руки на груди, так как полупрозрачной сорочке чувствовала себя почти обнаженной. «Дарья, кажется, пророчится. Не тот она в культет выбрала, ой, не тот. Вот нагадала мне, что следующая встреча в объятиях ректора состоится без всего, и теперь я стою перед дороги полупрозрачной сорочки. Слава всем богам, хотя бы панталончики на мне. Боги милостивые. Насколько опустилась моя планка скромности, что теперь я радуюсь такой мелочи, как наличие на приличной девушке коротеньких панталон. Видела бы меня сейчас мама. Не избежать норовоучительной лекции. Скажите, студентка Виарок, вы вообще не можете без приключений? Хуже. Это они без меня не могут. Артян хмыкнул. И его взгляд упал на мою грудь, которую я всячески прикрывала руками. Улыбка покинула его лицо. Над нами зажегся магический светильник. Мужчина взял в руки мою ладонь и пригляделся к пальцу. «Вы уже пораниться успели», — сухо констатировал он, и, не выпуская мою ладонь, повел к ближайшей парте. Усадил за стол и отправился на поиски чего-то. Вернулся с ваткой и бутылкой спирта. «Эвиар, дорогие, нельзя злоупотреблять алкоголем из-за неудачливых студенток». Наставительно протянула я и широко улыбнулась. «Вот они выпустятся, а привычка прикладываться к бутылке после любых неудач останется». «Поговорите мне тут, Эвиар-овиарок». хмыкнул ректор и, смочив ватку резко пахнущей жидкостью, взял мою ладонь. «И помните, для вас я магистр. Теперь будет немного щипать, потерпите». Я зашипела, когда вата коснулась пореза, и прикусила губу. Артян был осторожен и аккуратен. Я за дыханием следила за его неспешными движениями, изгибом бровей тенью ресниц. Незапно Дореги прихватил мой взгляд. В темноте аудитории под освещением одного единственного светильника, его глаза оказались еще более глубокими и таинственными. Они затягивали свои омыты, и оторваться не представлялось возможным. Секунда превратилась в бесконечно длительную минуту, прежде чем я не впопад спросила. «Так что там с отчислениями?» «С отчислениями?» Растерянно повторил ректор и тряхнул головой, вернув мне мою руку и закрыв бутылку. «Если вы не выберетесь отсюда самостоятельно, старшекурсники могут что-то заподозрить и обратиться в дисциплинарный комитет. Поверьте, тогда и меня, и вас ждут неприятности, ведь мы оба знаем, что у вас нет магии» а проявится она при хорошем стечении обстоятельств лишь через неделю-полторы. Все серьезнее, чем я предполагала. К сожалению, да. Артян поднялся на ноги. Так что нам следует начать поиски ключа. Я примерно знаю, где его обычно прячут студенты. Прятали они его, кстати, на потолке, прямо на люстре. В жизни бы не нашла. дорогие окинул меня страдальческим взглядом и вручил ключ. Надеюсь, студентка, этот безумный день действительно подошел к концу. Еще одного такого в своей жизни я просто не выдержу. «Вы к себе слишком строги, магистр», — весело откликнулся я. «Уверена, вы и не с таким справитесь?» Артиан рассмеялся. Первый раз, услышав его смех, замерла, наслаждаясь моментом. «А ведь он был красив». Ну, «Смех, в смысле. Хотя и дорогие тоже признаю. Давно признал стоит сказать». Но не о том, я думаю. Ой, не о том. Кстати, на вешалке висит халат, который используют алхимики. Рекомендую прикрыться им, прежде чем выходить к студентам. Он все это время был там, и вы молчали? Почему сказали только сейчас? Алента Наставительно начал он, широко улыбнувшись. Как я мог лишить себя возможности наслаждаться вашим телом через тонкую ткань Камизы? В конце концов, я же мужчина. Я задохнулась от возмущения, не зная, что сказать. «Удача», — бросил он, отвернувшись от меня. «Куда вы?» «В окно, куда же еще?» Отозвался он, направляясь к выходу. «Никто не должен знать, что я вам помогал. Для всех вы выбрались сами с помощью видений. Вы там, кстати, что-нибудь красочное, яркое и запоминающееся придумайте. Через образы, чтобы наверняка поверили». «То есть...» «Вы карабкались по стене, чтобы помочь мне пройти испытания?» — уточнила я абсолютно абсурднейшую вещь. «А как иначе? Талантам надо помогать. Особенно если это талант влипать в неприятности. К сожалению, на лабораториях и аудиториях стоит защита от порталов, поэтому открыть сразу сюда я не мог. Пришлось импровизировать». «Должна заметить, вы в прекрасной физической форме». «Раз можете позволить себе лазать по стенам в вашем возрасте?» Прикусила губу. «Да-да, последнее было моей маленькой местью за все его уколы. Артян наградил меня таким убийственным взглядом, что любой другой бы сполз по стенке хладным трупом. Но я стойко выдержала его выпад. Просто уже поняла, что с этим человеком мне действительно нечего опасаться». «Удачи со спуском, магистр!» Кажется, у него заскрипели зубы, но я не слышала, широко улыбаясь и направляясь к выходу. Наконец-то этот безумный день подойдет к концу. Я надела белые просторные халаты и открыла дверь обретенным ключом. Старшекурсники правда ждали за дверью. Казалось, они не были удивлены, что я вернулась. Но сама я больше удивилась присутствия среди старшекурсников моего бывшего жениха. Он прожигал меня недовольным взглядом, щурясь «Видишь, Альверт?» «Она справилась!» — произнес долговязый парень и поправил челку, обращаясь уже ко мне. «Ты прекрасно преодолел задание!» «Этого не может быть!» — пораженно произнес бывший жених. «Я точно знал, что в ней не было ни грамма магии!» «Вам свойственно ошибаться, причем довольно часто студент Сарготерри!» — собрав всю смелость, ответила я. Видимо, общение с Дороги положительно сказывается на мне, вот уже и отвечать обидчикам научилась. Или виной всему мое желание поскорее вернуться в комнату и закончить этот сумасбродный день? Хватит, Альверт. Вступил в разговор третий. Убедились в ее способностях. Девушка теперь может идти отдыхать. Спасибо, скромно ответила я. Саргаттери фыркнул, закатил глаза и чеканной походкой направился к лифту. Я проводила его безразличным взглядом, заодно заметив чуть поудаль своего утреннего визави. Не ректор, разумеется, а парня, которого я использовала в качестве ширмы. Он прислонился к стене и окидывал всех скучающим взором. «Ты не обижайся. Саргатери убедил, что в тебе нет магии, вот мы решили проверить». Оправдался долговязый и проследил за моим взглядом. «Вижу, ты заинтересовался новеньким. Недавно перевелся к нам сразу на последний курс». «Факультет небесного пламени, Эфиаром зовут». Имя у него, как у наследного принца, Эфиар. Когда родился наследник, все, кому не лень, называли так своих детей. Видимо, и ему досталось. Я медленно кивнула, принимая слова старшекурсника, но при этом, смотря на блондина. Тот резко вскинул голову и удивленно приподнял брови. Его губы растянулись в хищной улыбке. Он направился ко мне». Остановившись напротив, окинула меня беглым взглядом. «О, вот это бегляночка», — произнес Эфиар. «А я все выискивал тебя в академии никак не мог найти». «Надеюсь, выискивал не за тем, чтобы отомстить», — деловито уточнила я. «На самом деле я не знала, куда деть себя от смущения. Раньше мне не приходилось быть в компании парней под их любопытными взглядами. но что то всего лишь хотел познакомиться прекрасная незнакомка». Позволишь узнать твое имя?» «Молодым и Виаром не принято представляться самолично», — пояснила прописную истину повернулась к долговязому старшекурснику. «Теперь я свободно, полагаю?» «Абсолютно, студентка-лиента Виарок», — протянул он, полностью разоблачив меня перед утренним визави. Сделав вид, что ничего такого не произошло, ограничилась шутливым к Никсенам и направилась в сторону лифта. Спать хотелось жутко.